22. Неприятность произошла на следующий день, но Джерри тогда уже шел с основным отрядом и ни на что повлиять не мог. Майстер Палан после очередной отлучки от отряда на вызов разведчика вернулся с горящими глазами. Но что на этот раз, недовольно прошептал сержант Фейтс. Опять засаду уставить. Будем так же тихо, ответил Дональдон. То ты и она. Нам нужно с ним что-то делать, а то он нас всех в гроб гонит. Сержант Фейц повернулся к Джерри с подозрением и одновременно с удивлением но поняв, что это никакая не проверка, а вполне конкретный разговор сказал. А что с ним сделаешь? Понятия не имею, но это плохой командир. Нельзя же он миратурец из Норвегии, всего лишь унтер-офицер. Может, нам его того, многозначительно прошептал Джерри. Нам за это, если ускоиться, сам знаешь, что будет, расстреляют. Вот именно. Меня это как-то не греет. Унтер-офицер, к счастью, для сержанта и капрала, этих разговоров не слышал и построил взотми, приказал всем двигаться за ним и направился влево откуда собственный пришел. «Всем залечь, приказал Палан, уже на месте. Внизу по склону протянулась довольно узкая тропа, по которой, вероятно, проехала бы повозка. Это обстоятельство стало первым неприятным наблюдением Джерри. С кем это он решил схватиться на этот раз, с легкой подумал Дональддон. Напрягало то, что тропа чистая, по ней уже давно никто не ходил, а значит, здесь вот-вот должен кто-то пройти, что самое неприятное не от города, а по направлению к нему. «Да он же нас на свежий отряд боевиков вывел, догадался Джерри почувствовал, как внутри все обожгло. Отряд насчитывал не больше 20 человек, а сепаратисты двигались группами от 40 до 50 человек. По мнению Дональддона, связываться с ними, даже находясь в засаде в выгодной позиции, себе дороже. Это теперь не беспомощные раненые с не бойцами, которых можно голыми руками передушить, как слепых кочат. Эти сами могут кого угодно порвать. Но предпринимать что-либо было уже поздно. взводный скомандовал: "Приготовились!" Из за деревьев показались первые боевики. Они почти все несли на себе, только самое тяжёлое вооружение и большая часть боеприпасов была навьючена на все тех же тягловых животных. Десять, двадцать, тридцать, Ул подсчёт противника Сорок, пятьдесят, шестьдесят, шестьдесят семь человек проклятия. Он что, угробить нас хочет этой бессмысленной атакой, ну и идиот. Что он о себе возомнил? Решил доказать, что якобы он настоящий миротворец и достоин полноценного офицерского звания. Ради чего решил пожертвовать нашими жизнями обнадёживала только то что этот отряд выметежников какю конвоем с ранеными из-за их обычной безалаберности тоже не было авангарда разведчиков иначе их наверняка обнаружили бы и атаковали но обошлось огонь скомандовал унтер-офицер палан и солдаты открыли стрельбу На этот раз боевики имитации из стороны в сторону не стали увидев что их атаковали и отряд потерял сразу десятка два человека убитыми и ранеными Врики из эпизод деревьев, за убитыми ючными животными и сразу начали отстреливаться. Этот отряд сепаратистов оказался опытным, очень опытным, и потому его бойцы даже не имея технических средств вроде смартчепов, которые были на вооружении у миротворцев. Стреляли очень метко и немного освоившись, тоже начали атаковать. Под прикрытием своих товарищей группами по 3-4 человека они быстрыми перебежками от ствола к стволу подбирались к своему врагу все ближе. Для снайпера даже не успевали реагировать на их перемещение, слишком много за всеми не успеть. Более того, некоторые боевики уже разворачивали тяжёлое вооружение. и через 15 минут боя открыли огонь из ракетных гренасмётов по позиции миноторцов. И что самое неприятное, успешный огонь. Почти сразу же отряд не недосчитался четверых солдат. Третье отделение занять позицию в 100 м слева, приказал унтер-офицер Палан. Второе отделение занять позиции по правой стороне быстрее, иначе они нас окружат. Солдаты стали выполнять приказ и потеряли еще трех человек. Солдаты отстреливались подстольными гранатами, посылали в сепаратистов шквал огня, и это немного сдерживало продвижение противника. Миротоцам в свою очередь тоже приходилось спрятаться от разыла более мощных снарядов. Несмотря на это, солдаты пока вели в счете, тяги, за каждого убитого товарища убивали трех 4 боевиков. Джерри произвел максимальное увеличение, чтобы разглядеть подозрительное копошение за одной из туш, к тому же закрытый от него стволом дерева. Сэр, чётьё капрал?» Скорее всего, они вызывают подкрепление, сказал Дональд в сторону, где один раненый боец возился с аппаратом связи. Нам нужно уходить, сэр, иначе их здесь сейчас будет как грязи. Уходить? Никогда, капрал ты слышишь, никогда. Полан буквально орал, безумно вращая глазами. Отряд, слушай мою команду, выдвинуть штыки, в атаку, Вперед, марш. Полан стал полный рост за мной. Завороженные, опьяненные кровью и сыворотками автодоктора, солдаты, в головы которых к тому же программатором вбили беспрекословное припечения командиру, начали вставать из за своих укрытий, чтобы слиснуться в штыковой атаке с боевиками. Это походило на всеобщее помешательство. Дональден видел, что даже Дин поддался ему и перекинув пулемет, стал вставать, чтобы идти в атаку вместе со всеми. Идиоты. Решение, которое зрело уже давно, окончательно оформилось. Джерри поднял свой кутер и тщательно прицелившись, выстрел у унтер-офицера. Пуль провел самое слабое место в бронекостюма стык между бронежилетом и шлемом. Голова палана безвольно метнулась и нелепо повернулась по тяжестью шлема из-за перебитых позвонков. Говорит Капрал Дональдсон: "Солдат и унтер-офицер погиб все назад. Приказной тон сделал свое дело. Бойцы опомнились и поспешили обратно в свои укрытия. Еще пятерым это сделать не удалось, они упали под боевиками. Отступаем. В сторону боевиков полетели дымовые шашки в примешку с гранатами. Когда плотность завесы стала достаточной, солдаты стали спешно отходить. Потом они побежали. Благо боевики не стали их преследовать, опасаясь ловушек и просто не имея для этого возможности из-за понесенных потерь. Но это совсем не означало, что дождавшись подкрепления, они не отправятся по следам отряда.